Ричард повесил трубку и сердито посмотрел на телефонный аппарат. Ситуация выглядела ужасно неловкой, и он не знал, что делать дальше. Решив проверить полученную информацию, он еще раз пролистал страницы справочника. Администратор Влавкурт, вероятно, красивая женщина среднего возраста, обладала настолько жгучим и манящим голосом, что в воображении молодого человека возник целый ряд картин с пальмовыми двориками, приятной тростниковой мебелью, оживленными пожилыми дамами и депрессивными юношами, ожидавшими обеда, ужина или покоя в постели. «Мистер — Мистер Чатхода. ее голос смягчился и утратил официальные нотки, прозвучавшие в первоначальном приветствии. — К сожалению, он еще не пришел, но мы ожидаем его в любой момент. Он уже запаздывает. Вы хотите передать ему какое-то сообщение? — Нет, спасибо, не буду утруждать вас, мисс. Ричарду вспомнился софет официанта, но любопытство взяло верх. Он не мог поверить, что такой человек, как Джерри, живет в столь изысканном отеле. — А у вас сегодня будут танцы? — осторожно спросил он у администратора. — Да, действительно будут. Ее голос звучал с лукавым восторгом. — Одна из наших регулярных вечеринок по четвергам. Извините, а вы, наверное, тот джентльмен, которого мистер Чад Ходер... «Обещал привести с собой?» «К сожалению, нет. Большое спасибо. До свидания. Минутку!» Тон женщины мгновенно стал властным. «И я прошу вас назвать свою фамилию. Мистер Чад Ходер, очень требовательный постоялец. Он захочет узнать, кто именно ему звонил». Наверное, она тоже заметила, что ее голос прозвучал слишком настойчиво. И она, смущенно засмеявшись, добавила «Мистер Чатходер всегда интересуется звонками, поступившими в его адрес». И администратор, перейдя на патетический стиль общения, заявила «Мне хотелось бы дать ему полную информацию». Не будучи прирожденным лгуном, Ричард быстро осмотрелся по сторонам в поисках какой-нибудь подсказки. Он нашел ее на обложке телефонной книги, в слове, которое было напечатано самым крупным шрифтом. Передайте Джерри, что ему звонил мистер Лондон. Торопливо ответил он. Обычный деловой звонок. Он повесил трубку. И женщина, сидевшая за стойкой отеля Лавкорт, коротко записала в блокноте: Чатходер Лондон, обычный звонок. Ричард вышел из будки, задумавшись, как ему поступить. Его знакомство с Джерри и Чатходером было весьма поверхностным, и он ничего не мог сказать о нем, как о Джерри Хокере. Молодой человек понимал, что Эдна вряд ли согласится стать его источником информации, а разговор с Жакеем казался ему еще более бесперспективным. Размышляя о дальнейших действиях, юноша внезапно вспомнил о бирке на стартовой рукоятке Лагонды. Когда он помогал нести вещи Джерри, ему удалось рассмотреть эту бирку, и сейчас она предстала перед его внутренним взором с тремя словами, написанными на ней «Хокер, свалка Рольфа». Он обратился с расспросами к молодому констеблю, который дежурил на перекрестке у гостиницы. Тот не знал, где находится свалка, поэтому достал карманный справочник, который имелся у каждого постового. — Это очень далеко отсюда, сэр, — сказал он, обнажив редкие крупные зубы и добавил, разглядывая карту. Э — -э, Восточный район, за каналом Регента, вам нужно сесть на седьмой автобус и доехать до Ливерпуль-стрит, ну а там спросите кого-нибудь из местных. На лице констебля появилась тревога. Он с сомнением посмотрел на легко одетого Ричарда и ткнул пальцем в затемненную зону на карте города. — Вы точно хотите поехать туда? — спросил он, немного склонившись, чтобы показать страницу справочника. — Вот она, свалка Рольфа. Тут пару миль бездорожья, видите? Вам придется идти вдоль канала. В вечернее время я не назвал бы это место полезным для здоровья. Ричард усмехнулся. Он придерживался того же мнения и сожалел, что они не могут отправиться в этот район вместе. «А, ну, мне очень нужно добраться до этой свалки», — ответил он. «Спасибо вам большое. А вы, случайно, не можете рассказать, как она выглядит?» «Нет, извините, не могу». Однако она находится в строительной зоне, значит там не сбрасываются опасные материалы. И она слишком велика, чтобы принадлежать какому-то частному владельцу. Скорее всего, вы найдете там участки земли, поделенные между дилерами. Возможно, новые дома, которые ожидают покупки. По всей вероятности, работники приезжают и уезжают на баржи по каналу. Вы только не нарывайтесь на неприятности, сэр. И спокойной ночи. Ричард зашагал к автобусной остановке, надеясь, что его путешествие не превратится в глупую затею. Он понимал, что делает ставку на мизерный шанс, но ему хотелось довести свой план до конца. Однако через два с половиной часа его боевой настрой начал угасать. К тому времени он убедился, что вел себя как идиот. Поездка оказалась утомительной. Он добрался до нескольких... На нескольких автобусах до Ист-Энда и долго блуждал под ярким лунным светом в малолюдном неприветливом районе, состоявшем из брошенных трущоб и пустых кварталов с высокими башнями современных зданий, которые впечатляюще смотрелись на фоне звездного неба. С огромными трудностями и искренней благодарностью каждому, кто направлял его, он наконец-таки дошел до свалки. Его, ее темная и непривлекательная на вид территория тянулась по другую сторону пятнадцатифутовой ограды, сделанной из досок и колючей проволоки. Ричард одиноко брел по узкой дороге, за последние пятнадцать минут он не встретил ни одной живой души и не увидел ничего, что хотя бы отдаленно было похоже на дверь в каком-нибудь жилом доме. К счастью для него ночь выдалась ясной и светлой, довольно редкое явление для Лондона, с его постоянными туманами но очень красивое, когда оно случается. Луна была большой, как чайный поднос. В ее ярком свете распознавались даже цвета предметов, хотя тени выглядели чернильно-черными пятнами, окантованными серебром. Несмотря на чудесное очарование позднего вечера, свалка Рольфа не предлагала ничего привлекательного. Глядя в просветы проволочной ограды, Ричард видел лунный ландшафт из гор и кратеров мусора. В грудах лама угадывались очертания остовов грузовых машин, уличных вывесок, сгнивших корзин, старой техники и контейнеров с просроченными пищевыми продуктами. Там же валялись шины, металлические баки и тысячи других ненужных предметов, образующих холмистые массивы. За ними угадывалась г... дорога. На свалке было очень тихо. Шум города уменьшился до слабых шорохов. Откуда доносилось лязгоние ст ст стыковавшихся железнодорожных вагонов. Раз или два Ричарду казалось, что он слышит голоса из дальней части свалки, но он не был в этом уверен. Темнота вокруг него не оживлялась ни единой искоркой света. Он шагал по дороге, которая тянулась вдоль ограды. По другую сторону виднелись разрушенные дома без дверей и крыш. В их грязных местами разбитых оконных стеклах тускло отражалось лунное сияние. Очевидно, в этих строениях когда-то располагались конюшни, но теперь они выглядели такими же мертвыми реликвиями, как мумия фараона. Ричард споткнулся и обругал себя идиотом. Под его ногами скользили стертые камни. Внезапно он вышел на широкую дорогу, которая шла под прямым углом и вела на свалку. Путь преграждали крепкие ворота, высокие и черные, на фоне серого неба. На миг он подумал, что потерял поражение и был готов повернуть назад, но, подойдя поближе, обнаружил дверь в левой половине ворот. При его толчке она открылась. Он хотел войти на территорию свалки, однако терьер, привязанный в будке сторожа, начал истерично лаять, и жутковатый голос, который донесся из темноты, добавил к собаки несколько сердитых комментариев. — Что вам угодно? — наконец спросил человек, сидевший в сторожке. — Я ищу мистера Хокера. Ричард был слишком напуган, чтобы изобретать другую причину визита. Фамилия Джерри вертелась у него в голове, и он озвучил ее. — Ну, тогда ладно. Голос стал более тихим и приветливым. — Да заткнись ли, Джек, это свои. — А мистера Хокера тут нет. Я не видел, чтобы он въезжал, сэр.